Дорога домой. Мы проехали примерно половину пути. Несмотря на ровную дорогу, я не могу расслабиться. И страшит меня вовсе не то, что ожидает нас по приезду в Хелл. Совсем нет. Ужас наводит лес. Это самая опасная часть маршрута. Вся проблема заключается в том, что другого нет. С каждым метром лес сужается и сужается. В нем может находиться кто угодно. Люди, твари, звери. Из рассказов Эмбер мне известно, что на Хантера уже нападали люди мистера Морриса. И было это именно здесь. Четыре нападения за первые пять месяцев его управления Хэл. Прижимаюсь ближе к Хантеру и прикрываю глаза. Про себя прошу, кого-то, кому не безразлична судьба трёх путников, пусть мы доберемся в целости и сохранности. Пожалуйста. Спустя минут сорок мы выезжаем из леса. Набираю полные легкие воздуха и протяжно выдыхаю. Пронесло. Снова, но так не может длиться вечно. Как только эта мысль промелькнула в моей голове, Хантер подал знак Рою и начал резко тормозить. Мотоцикл повернуло на 45 градусов, и мы остановились ровно поперек дороги. Рой затормозил точно так же в метре от нас. Хантер снимает шлем и отцепляет мои руки от себя. Что опять происходит? Он решил оставить меня в лесу? Слезай, — говорит он и отдает мне свой шлем. Что? Тупо переспрашиваю я, несмотря на то, что отчетливо услышала, что он мне сказал. Саманта, нет времени спорить. Слезай. Хантер переводит взгляд на Роя. Береги ее. Если я не вернусь через пятнадцать минут, то увози Саманту обратно в крест. И свяжись с Айзеком. Он знает, что нужно делать в этом случае. Хорошо, — спокойно отвечает Рой. «Я же слезла с мотоцикла. Но как только Хантер заводит зверя, я не успеваю подумать и хватаю его за руку». «Что происходит?» – спрашиваю я. В миле от нас толпа немертвых. Они слышали звук мотоциклов и сейчас, в эту самую минуту, несутся сюда. Они очень голодны и нетерпеливы. Так что и мне нужно спешить. Я освобожу нам дорогу и вернусь. А если нет, то Рой знает, что делать». Он говорит это настолько спокойно, что я начинаю сомневаться в том, что он адекватен. «Но ты не можешь пойти туда один?» На мои слова Хантер лишь слегка кривит губы. «Мне лестно, что ты переживаешь за мое благополучие, но это лишнее. Как ни парадоксально это прозвучит. Но сейчас ты и Рой более важны для Хел, чем его глава». И я больше не успеваю ничего сказать. Хантер убирает мою руку со своей и срывается с места. Я вижу, как он превращается в маленькую фигурку, Останавливает Харлей и выходит на середину дороги. И происходит ужасное. Ему навстречу движется серая масса тварей. Они бегут на него, расталкивая друг друга. Они же убьют его. Зачем он поехал один? Втроем у нас куда больше шансов. Оборачиваюсь крою и говорю: Мы должны что-то сделать. Он не справится один. И только произнеся это, понимаю, что по лицу начинают катиться слезы. У меня приказ. Спокойно отвечает Рой, несмотря мне в глаза. Все его внимание сейчас там, вдалеке, где правитель Хел в одиночку пытается справиться с пятнадцатью, а то и больше не мертвыми тварями. Рой, мы не можем просто стоять и наблюдать за этим. Настаиваю я. «Можем», — холодно отвечает он. «Да что ты такое говоришь?» После моего вопроса парень переводит взгляд на меня и спустя десять секунд произносит. «Сэм, ты ли это?» Ты сейчас переживаешь за человека, который заставил тебя выстрелить полумертвому мужчине в голову? Именно Хантер продал тебя мистеру Моррису. Именно он... Именно он что? Ничего. Отворачиваюсь от Роя и понимаю, что сейчас я зла на него. И это чувство по отношению к нему... И это чувство по отношению к нему я испытываю первый раз в жизни. Смотрю на кучу тварей и не могу разглядеть в ней Хантера. Он даже ни разу не выстрелил. Решил, что бессмертный. Идиот. чертов идиот. Мы должны были все вместе вернуться в крест и просто взять людей преподобного или вызвать тех, кто остался в городе. Но нет же. Злость и волнение наполняют меня до краев, И я готова взорваться. Сэм. Тихо говорит Рой. Но я не хочу его слушать и поэтому не отвечаю. Но мое молчание не останавливает его. И он продолжает. Сэм, послушай меня. Совсем скоро состоится бой, и я выиграю его. После мы соберем свои вещи и уедем в крест. Будем жить там, наша жизнь наладится. Резко поворачиваюсь и вглядываюсь в глаза моего близкого друга. Смотрю и вижу в его взгляде совершенно противоположное. Там нет дружбы. Он любит меня. Действительно любит. Но это не приносит мне бабочек в животе или малейшего отклика. Это приносит только боль. Более того, что именно сейчас, в эту самую минуту, я потеряю его окончательно. Но я должна это сделать. Возможно, когда-нибудь он это поймет и простит меня. «Нет, я не поеду с тобой. Моя жизнь в Хелл. Не думаю, что смогу существовать без Хантера. Без Майкла и Чарли. Они для меня все. Прости меня». Пытаюсь договорить, но он то и дело перебивает меня. «Сэм, не поступай так. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь», — говорит Рой, но закончить предложение я не могу ему позволить. Делаю шаг к парню и прижимаю палец к его губам. Мне ужасно скверно на душе, но я должна его отпустить. Ведь я просто его мучаю. Ни разу за эти годы я не сказала ему четко «нет». Думаю, пришло время. Я верю, что Рой встретит девушку, которая ответит ему взаимностью. Но это буду не я. Делаю глубокий вдох и на выдохе произношу. «Рой, я люблю тебя, но не так, как ты этого хотел бы». Он прикрывает глаза и ухмыляется, но я продолжаю. «Ты один из самых дорогих мне людей. Прошу, поверь мне, ты мне безгранично дорог. Но я была эгоисткой. Все это время я не могла отпустить тебя. Прости». «Прости меня, но я не буду с тобой». Рой отходит от меня и указывает рукой на одинокую фигуру, которая забирается на мотоцикл и едет в нашу сторону. Перевожу взгляд на свои руки и наблюдаю, как они трясутся. От чего именно, я не знаю. Столько всего произошло за последнее время. Не удивлюсь, если у меня скоро поедет крыша. Хантер справился, в принципе, как и всегда. Есть ли хоть что-то, чего он не может сделать или добиться? Сомневаюсь. Рой, обращаюсь к нему, пока Хантер не доехал до нас. Не хочу свидетелей нашего разговора. Что? Если ты откажешься от боя, то я пойму. Хм. Не думал, что ты такого мнения обо мне. Большего я не успела сказать. Подъехал Хантер. Он, боже, он весь в крови, а одежда его разорвана. Не говоря ни слова, он показывает мне знаком, чтобы я села ему за спину. Как только я обхватываю его торс, он немного вздрагивает. Сильно его потрепало. А если Хантера укусили? Пожалуйста, нет. Но все мысли вылетают у меня из головы, когда мотоцикл срывается с места и на запредельной скорости уносит нас в сторону Хэл.